25 долларов награду за моего раба Исаака. На лбу шрам от удара кулаком, на спине от пули из пистолета. Сбежала девочка-негритянка по имени Мэри. Над глазом небольшой шрам, недостает многих зубов. На щеке и на лбу вышена буква А. Сбежал негр Бен. На правой руке шрам, большой и указательный пальцы прошлой осенью были повреждены выстрелом так, что видна кость. На бедрах и спине два-три широких рубца. Посажен в тюрьму мулат по имени Том. На правой щеке шрам. Лицо, видимо, обожжено порохом. Сбежал негр по имени Нет, Три пальца на руке скрючены вследствие пореза. На шее сзади идет полукругом рубец от ножевой раны. Посажен в тюрьму негр. Называет себя Джошия. На спине многочисленные следы кнута. На бедрах и ляжках в трех-четырех местах выжжено клеймо джи м Край правого уха откушен или отрезан. Пятьдесят долларов в награду за моего раба Эдварда. В углу рта рубец, два пореза на руке и подмышкой, и на руке выжжена буква «Э». Сбежал негретенок Элли. На руке шрам от собачьего укуса. С плантации Джеймса Сержетта сбежали следующие негры. Рэндалл, Карнаухи, Боб с выбитым глазом, Кентукки Том с перебитой челюстью. Сбежал Энтони. Одно ухо отрезано, кисть левой руки поранена топором. Пятьдесят долларов награды за негра Джима Блэка. От обоих ушей отрезано по куску, и на среднем пальце левой руки отсечены два сустава. Сбежала негритянка по имени Мария. Сбоку на щеке шрам от пореза. Несколько шрамов на спине. Сбежала девушка-муладка Мэри. Следы пореза на левой руке, шрам на левом плече. Не хватает двух верхних зубов. Пояснение этой последней приметы я должен, пожалуй, сказать, что среди прочих благ, которые обеспечивает неграм общественное мнение, видное место занимает широко применяемая практика насильственного выдергивания зубов. Заставлять их носить днем и ночью железный ошейник и травить их собаками — это приемы, настолько вошедшие в обычай, что о них и упоминать не стоит. «Сбежал мой раб Фонтан!» Уши продырявлены, справа на лбу рубец, на ногах сзади следы пулевых ранений. Спина исполосована кнутом. 250 долларов награды за моего негра Джима. На правом бедре глубокий шрам. Пуля вошла спереди, посередине между тазобедренным и коленным суставами. Доставлен в тюрьму Джон, не хватает левого уха. Задержан негр, многочисленные шрамы на лице и на теле, левое ухо откушено. Сбежала девушка-негритянка по имени Мэри. Рубец на щеке, кончик одного пальца на ноге отрезан. Сбежала моя мулатка Джуди, правая рука сломана. Сбежал мой негр Леви, следы ожогов на левой руке, и, кажется, достает сустава на указанном пальце. Сбежал негр по имени Вашингтон. Отсутствует средний палец и один сустав на мизинце. 25 долларов награды за моего негра Джона откушен кончик носа. 25 долларов награды за негритянку-невольницу Салли. Ходит так, как будто ей перешибли хребет. Сбежал Джо Деннис с маленькой меткой на ухе. Сбежал негритенок Джек. Из левого уха выдран кусок. Сбежал негр по прозвищу «Слоновая кость». От краешка каждого уха отрезана по кусочку. Кстати, об ушах. Могу заметить, что один известный аболиционист в Нью-Йорке получил однажды по почте с обычным письмом ухо негра, отрезанное под самый корень. Оно было прислано свободным и независимым джентльменам, почему распоряжению и было отрезано, с учтивой просьбой к адресату присовокупить этот экземпляр к своей коллекции. Я мог бы пополнить этот перечень несчетным множеством переломанных рук и ног, ран на теле, выбитых зубов, исполосованных спин, собачьих укусов и меток каленым железом, но поскольку моим читателям уже и без того, В достаточной мере противно и тошно, я перейду к другой стороне вопроса. При помощи таких объявлений, аналогичный подбор которых можно сделать за каждый год, каждый месяц, неделю и день, и которые преспокойно читают в семейном кругу, как вещи вполне естественные, тонущие в потоке повседневных новостей и сплетен, можно показать, как много пользы приносит невольникам общественное мнение и как оно нежно о них заботится. Но, пожалуй, следовало бы спросить, насколько рабовладельцы и тот класс общества, к которому они в большинстве своем принадлежат, считаются с общественным мнением в своем обращении не с невольниками, а друг с другом? Насколько они привыкли обуздывать свои страсти? Как они ведут себя в своей среде? Свирепы они или кротки? Грубы ли, кровожадные и жестоки их общественные нравы? или на них лежит отпечаток цивилизации и утонченности. Чтобы и при изучении этого вопроса не основываться только на пристрастных показаниях аболюционистов, я снова обращусь к их собственной рабовладельческой прессе и ограничусь на сей раз подборкой материалов из статей, появлявшихся в ней ежедневно в бытность мою в Америке и касающихся происшествий, которые случились, пока я там проживал. Курсив в тексте этих отрывков как и предыдущих, принадлежит мне. Не все эти случаи, как вы увидите, имели место на территории тех штатов, которые официально считаются рабовладельческими, хотя многие из них, и при том самые ужасные, произошли и происходят именно там. Но непосредственная близость места действия от районов узаконенного рабства и большое сходство между этими злодеяниями и описанными выше – позволяют справедливо предположить что характер действующих лиц сформировался в рабовладельческих районах и огрубел под воздействием рабовладельческих нравов ужасная трагедия из заметки появившейся в газете «Саутпорт телеграф штат висконсин нам стало известно что достопочтенный чарльз к п арнд член совета от округа браун был убит на повал в зале заседания совета Джеймсом Р. Виньердом, членом совета от округа Грант. Случай этот произошел на почве выдвижения кандидатуры на пост шерифа округа Грант. Была выдвинута кандидатура мистера И.С. Бейкера, поддержанная мистером Арнтом. Против этой кандидатуры выступил Виньерд, стремившийся добиться указанного назначения для своего брата, В ходе спора покойный отстаивал известные положения, которые Виньерд объявил лживыми, причем сделал это в резких и оскорбительных выражениях, задевавших личности. Мистер А ничего не ответил на это. Когда заседание кончилось, мистер А подошел к Виньерду и попросил его взять свои слова обратно, что тот отказался сделать, повторив оскорбительные выражения. Тогда Арнт ударил Виньерда а тот, отступив на шаг, выхватил пистолет и застрелил его на повал. Такой исход дела, видимо, спровоцирован Виньердом, который решил во что бы то ни стало провалить кандидатуру Бейкера и, потерпев неудачу, обратил свой гнев и мщение против несчастного Арнта.